1968. Четвёртое кольцо. Агенты секуритаты оккупировали весь четвёртый этаж отеля Афродита в городке Бейли-Эркулане. Похоже, директор не собирался с этим мириться и, стоя на лестничной площадке, проклинал их, на чём свет стоит. Георгий Минку, сотрудник отдела по борьбе с преступлениями в области науки департамента Тимишоара, понял, что тот не угомонится, если ему не пригрозить. «Из-за нас вы теряете клиентов, да?» — крикнул он здоровяку директору, лицо которого побагровело от злости. «О том, что здесь два месяца жил нацистский преступник Виарел Трифа, вы уже забыли? Почему не даете нам нормально работать? Вы что, его сообщник?» Эти слова произвели эффект. Директор побледнел, проворчал что-то себе под нос и ушел, сопровождаемый двумя официантами. Минку вздохнул, покачал головой, вернулся в номер, в котором Трифа жил до ареста. Янку как раз заканчивал говорить по телефону. Минку сел на кровать. Ну, Но какие новости. Да никаких. Он сказал, что сообщник Трифа и Жонре тот помоложе, успел сбежать. Выходит, у нас есть только слова самого Трифа и документы, которые у него нашли. От Трифа чего-нибудь добились? Почти ничего. Он совсем развалина, зубов нет, едва говорит. От током два раза терял сознание. Убеждает нас, что его торговая компания была заинтересована в сотрудничестве с нашим правительством в целях совместного использования термальных вод реки Чёрна. А то, что он тот самый Трифо, который командовал Железной Гвардией и вёл антикоммунистическую деятельность в Соединённых Штатах, разумеется, отрицает. Минку поднял один из листков, разложенных по всей кровати, и прочитал «Раха Инк», Romanian American Chemical Incorporated. Знаешь, где её главный офис? Янку закурил. В пепельнице, стоявшей рядом с телефоном, на журнальном столике лежала гора окурков. В Санта-Фе, штат Нью-Мексико, но есть и второй в Гватемале. И куча филиалов в европе один из них работал даже здесь в бйте прямо у источников пока ремесул был их директором а мы и не подозревали со всеми задействованными странами мы связаться не можем но похоже никто не знает что рах и торгует человеческими органами в интересах неонацистов закончил фразу минку и поднялся на ноги у кого научная документация номер 411 ответил янку лейтенант моггерру и младший лейтенант паун Пойду спрошу, как у них идут дела. Ты продолжай поиски ремесула. Номер 411 находился в конце коридора. Из огромного окна возле двери открывался редкой красоты вид на поросшую лесом долину. Дверь оказалась приоткрыта, и Минку вошёл, не постучав. Это был самый настоящий люкс, обставленный элегантно, но несколько крикливо. В небольшой прихожей двое молодых людей просматривали стопки бумаг, лежащих на журнальном столике из розового мрамора. «У нас хорошие новости», — похвастался лопоухий парень с трёхдневной щетиной. «Мы почти разобрались, как происходит весь процесс». «Рассказывайте, лейтенант». минку уселся в кресло с потёртой обивкой, стоявшей возле двери в спальню. «Только попроще и покороче». Первый сюрприз — взаимодействие раствора колхицина с ипритом. С научной точки зрения это казалось бредом, однако в воде при 60 градусах, напоминаю, что точно такая же температура у сернистых источников в Бейте, Реакция становится возможной благодаря образованию водородных мостиков. В результате образуются этилсульфиновая кислота, аммиак, хлорноватистая кислота и, самое главное, углеводородный полимер, который по своим физическим свойствам идентичен тканям человека. «Они производили синтетические органы?» – спросил пораженный Минку. «Не думаю», – Магеру покачал головой, «но использовали его при регенерации тканей человека. Однако есть и второй сюрприз, еще более любопытный». Оказывается, колхицин и прит могут взаимодействовать и при более низкой температуре. В ходе этого процесса они не разлагаются с выходом углекислого газа на кислоты и аммиак, а образуют высокомолекулярное соединение, по характеристикам очень напоминающее фермент. Его назвали колхосульфетилбихлораза. «Дальше просто шокирующие факты», — вмешался другой агент Паун. «Правда, надо ещё как следует всё проверить». Но согласно документам, найденным у Трифы, под действием этого фермента происходит разрезание цепочек ДНК. Понимаете, что это значит? Нет, — ответил Минку. Я не разбираюсь в генетике. Двойную спираль ДНК удерживают связи, образующиеся при взаимодействии нуклеотидов аденина и тимина, а также гуанина и цитозина. Эти пары чередуются друг с другом, соединяя цепочки. Я в курсе. Хорошо. Так вот, колхицин и эприт последовательность нуклеотидов, в результате чего в момент репликации ДНК образуется неправильный ряд, который сохраняется в одной клетке. Однако колхоз сульфетилбихлораза способна на большее. Она разрушает спираль ДНК, изменяя порядок нуклеотидов и синтезирует новую ДНК с новой конфигурацией, а потом меняет порядок нуклеотидов в новой ДНК и создает следующую с другой конфигурацией. Процесс продолжается, пока действие фермента не прекратится. И что это значит? Это значит, что число хромосом в одной клетке может увеличиться в несколько раз, до десяти, в результате чего появляются невероятно сильные и здоровые особи, не имеющие опухолевых образований, я имею в виду растения, но при температуре реакции выше 60 градусов и отсутствии фермента опухоли возникают всегда. А если говорить о людях? Пока непонятно. Из документов следует, что Раха интересовали только регенерация человеческих органов и воздействие на оплодотворённые клетки, благодаря чему могли рождаться полиплоиды, то есть люди с набором хромосом в несколько раз больше обычного. Испытания на взрослом человеке были бы слишком долгими и опасными, так как образующие эффекты притера считать невозможно. Вы видели фотографию собаки? «Паун, ну зачем ты?» – вспылил Магеру. Лицо его стало землисто серым «Какой собаке?» – спросил Минку. «Магеру не хочет даже слышать об этом, его можно понять», – нервно захихикал Паун. Потом посмотрел на коллегу, который, похоже, собирался выйти из номера. «Не переживай, я не буду её показывать, мне и самому она в кошмарах снится». «Да о чём вообще речь?» – Минку начинал терять терпение. а фотографии, которую нашли у Трифы. На ней старик с собакой, если её можно так назвать. Я бы рассказал, как выглядит эта тварь, да боюсь, меня вырвет». Пауна передёрнула. «Наверное, результат неудачного эксперимента». Словно отгоняя навязчивое видение, он оставился в стену с выцветшей обивкой, а потом добавил, «Я только понять не могу, почему Раха так интересовались источниками в Бейте. Может, потому что они горячие?» «Да кто ж их знает?» развёл руками пришедший в себя Магеру. «А так уже еле жив. Ничего мы от него не добьёмся. Сдохнет от пыток, да и всё». «Есть у меня одна идея, правда, довольно безумная», — сказал Паун. «Теоретически эти реакции могут происходить и в природе. При взаимодействии колхицина с сернистой водой в присутствии хлора может начаться процесс, о котором я говорил, если, конечно, температура воды будет выше 60 градусов. Благодаря углероду и водороду, содержащимся в алкалоиде, возможно образование иприта в жидком состоянии». «Условия источников быта вполне подходят», — пробормотал Минку. А фермент откуда возьмётся? Он тоже может синтезироваться естественным путём при более низкой температуре воды и подходящих условиях. В этом случае процесс пойдёт быстро, будет сопровождаться резким выделением углекислого газа. Представьте себе что-то вроде порыва ветра. «Ага, порыва ветра», — машинально повторил Минку, очевидно занятый какими-то своими мыслями. Потом встал и торопливо зашагал по длинному коридору обратно в номер. Янку лежал на кровати, собираясь просмотреть очередную кипу бумаг. «Слушай», — спросил Минку, — «ты случайно не знаешь какого-нибудь высокопоставленного человека, который интересуется органической химией?» «Знаю, конечно», — Янку смотрел на товарища с изумлением. «Жена нашего...» «Вот именно», — недобро усмехнулся Минку, а потом добавил, «думаю, нам очень повезло, и это только начало».